Глава двадцать вторая. Мойра бросила меня на пороге сказала, что ей нужно привести себя в порядок. Я поднялся в лифте на второй этаж и в холле наткнулся на родителей Ника. Чалмарс, откинув голову на спинку кресла, похрапывал. Его жена в элегантном черном платье сидела рядом. «Миссис Чалмарс?» Она встала, поднесла палец губам. Ларри впервые за долгое время уснул. Она вышла за мной в коридор. «Мы оба страшно вам благодарны, вы разыскали Ника». «Надеюсь, не слишком поздно?» «Нет, не слишком». Она попыталась улыбнуться. «Доктор Смизером и другие врачи нас обнадеживают. Наверное, Ник Извер...» Не справилась с последним словом и сказала. Словом, Ника вырвало прежде чем снотворное подействовало. «А как насчет сотрясения мозга?» «Кажется, оно не очень серьезное. Вы не знаете, как это случилось?» никто ли упал, то ли его ударили по голове», — сказал я. «Кто его ударил?» «Не знаю». «Где вы его нашли, мистер Арчер?» «Здесь, в Сан-Диего. Но где именно?» «Детали я предпочел бы передать через мистера Тратвелла». «Но его здесь нет, он не захотел приехать. Сказал, что у него неотложные дела с другими клиентами». Она дала волю гневу. Похоже, он давно накапливался. «Но нами и не прокидаешься, Тратвелл еще пожалеет». «Уверен, у него и в мыслях ничего подобного не было». Я переменил тему. «Впрочем, раз тратывал недосягаем, я, пожалуй, передам вам свой разговор с некой миссис Свейн. Она приходится Джин Трасс к матерью, и у нее есть семейные фотографии, на которые мне хотелось бы посмотреть, но она просит за них деньги». «Сколько?» «Много. Возможно, мне удастся заполучить их за тысячу долларов или около того». «Не смешите меня. Она, наверное, рехнулась». Я не стал настаивать. Мимо нас взад-вперед сновали сестры. Они уже познакомились с миссис Чалмарс и теперь приветливо кивали ей, вопросительно косясь на ее горящие черные глаза. Она глубоко вздохнула, взяла себя в руки. к «Я требую, чтобы вы сказали, где нашли Ника. Если вокруг него идет грязная игра...» «На вашем месте я не стал бы бросать такие обвинения, миссис Чалмарс», — оборвал я ее. «Это в о чем? Давайте немного пройдемся». Мы удалились в пустой вестибюль и стали ходить взад-вперед вдоль закрытых на ночь кабинетов. Я подробно рассказал, как нашел ее сына в гараже рядом с кухней, где лежала убитая Джин Траск. Айрин Чалмерс прислонилась к белой стене. Голова у нее повисла, словно я ударил ее по лицу. Ее серая укороченная тень казалась тенью сагбенной старухи. «Вы верите, что Ник убил ее?» Видите ли, у меня на этот счет другие предположения, но я пока не сообщал о них полиции. Надеюсь, вы понимаете, почему. — Значит, вы никому, кроме меня, ничего не рассказывали? — Пока нет. Она оттолкнулась от стены обеими руками, выпрямилась. — Давайте пока оставим все как есть. Не говорите ничего Джону Тратвеллу, он злится на Ника и Изабетти. Даже моему мужу ничего не говорите. Он и так извелся, а уж этого и вовсе не перенесет. — А вы... «Куда я денусь?» Она помолчала, собираясь с мыслями. «Вы сказали, у вас есть и другие предположения?» «Да, и вот первое. Преступник использовал вашего сына в своих целях. К примеру, нашел его в бессознательном состоянии и подкинул в гараж трасков. Но в этой версии полицию будет не так-то легко убедить». «Неужели нужно впутывать полицию?» «Полиция и без того впутана. Сейчас для нас важнее решить другую проблему. Насколько мы можем перед ними раскрыться?» На этот счет следует посоветоваться с адвокатом. Я и так рискую головой. Моей головой она готова была пожертвовать. — Ну, а другие предположения? — Могу выдвинуть еще одно. Сейчас перейду к нему. Я вынул из кармана прощальную записку, выпавшую из кармана Ника. — Это почерк Ника? Она подошла к Свету. — Да, Ника. Значит, он все-таки виновен. Я отобрал у нее записку. — Значит, ему кажется, будто он виновен. — Столько и всего. Возможно, он случайно обнаружил труп миссис Траска, его охватило чувство вины. Вот вам вторая версия. Правда, я не психиатр, поэтому мне, с вашего разрешения, хотелось бы обсудить ее с доктором Смизеромом. — Нет, нет, никому ни слова, даже доктору Смизерому. — Вы ему не доверяете? — Он и так слишком много знает о моем сыне. Она придвинулась ко мне и настойчиво повторила. — Нельзя доверять никому. Неужели вам это непонятно? — — Нет, — сказал я, — непонятно. Мне кажется, наступил такой момент, когда всем, кто несет ответственность за Ника, не мешало бы откровенно поговорить друг с другом. Политика замалчивания ни к чему хорошему нас не привела. Она посмотрела на меня недоверчиво. — Ник вам симпатичен? — Видите ли, у меня не было времени им проникнуться, не узнать его поближе, не проникнуться симпатией к нему. Я чувствую ответственность за него. Надеюсь, вы тоже. «Я его обожаю. А не слишком ли вы его обожаете? По-моему, пытаясь от всего его оградить, вы с мужем сослужили ему плохую службу. И потом, если окажется, что он убил хотя бы одного человека, я ничего скрывать не стану». Она согласно кивнула. «Вы не знаете обстоятельств дела. Что ж, просветите меня?» «Не могу. А ведь тем самым вы сберегли бы время и деньги, миссис Чалмерс, не говоря уже о рассудке сына, а то и его жизни». — Доктор Смизером говорит, что жизни Нико ничто не угрожает. Доктор Смизером не говорил с теми людьми, с которыми говорил я. За пятнадцать лет произошло три убийства. — Молчите, — озираясь, отчаянно шепнула она, тень на стене коверкая повторяла ее движение. Чем-то, несмотря на ее женственность и элегантность, она напомнила мне Рэнди Шепарда. Тот также воровато озирался по сторонам. — Не стану я молчать, — сказал я. «Вы очень давно живете в страхе и потеряли чувство реальности. Как я уже сказал, убиты три человека. Есть все основания полагать, что эти убийства взаимосвязаны. Я не говорю, что всех троих убил Ник. Возможно, он вообще никого не убивал». Она горько покачала головой. Я продолжал. «Даже если он и прикончил того типа у железнодорожных складов, это еще не убийство». Он защищался от похитителей, от вооруженного преступника Элдена Свейна, которого разыскивала полиция. Я представляю себе эту сцену так. Свейн накинулся на Ника, мальчик выхватил у него револьвер и выстрелил ему в грудь. «Откуда вам все известно?» Она изумленно посмотрела на меня. «Мне известно далеко не все. Я восстановил эту сцену отчасти со слов самого Ника. К тому же сегодня мне удалось поговорить со старым мошенником Рэнди Шепардом. По его словам, он приехал в Пасифик-Пойнт вместе с Салданом Свейном, но когда узнал, что Свейн собирается похитить вашего сына, дал дёру». «Но почему Свейн выбрал нашего сына?» — наседала она. «Пока не выяснил. Подозреваю, что Рэнди Шепард преуменьшает свою роль в этой истории». Так или иначе, он замешан во всех трех убийствах. Сидней Хэроу был дружком Шеперда, и никто иной, как шеперд подбил Джин Траск снова начать поиски отца. — Отца? — Ну да, Элден Свейн — отец Джин Траск. — И вы говорите, что этот тип, Свейн, был вооружен? — Да. Нам известно, его убили из того же револьвера, что и Сидней Хэроу. Вот почему я сомневаюсь, что Хэроу убил Ник. Ему не удалось бы пятнадцать лет прятать револьвер. — Нет, конечно. Ее горящие, немигающие как у ястреба, глаза смотрели куда-то вдаль. Казалось, она пытается охватить взглядом долгие годы. — Конечно, нет, — сказала она, наконец. — Ник когда-нибудь упоминал о револьвере? Она кивнула. Когда вернулся домой, он сам нашел дорогу. Ник сказал, какой-то мужчина познакомился с ним на улице и увел на склады. Сказал, что он выхватил у того мужчины револьвер и выстрелил в него. Мы с Ларей ему не поверили. Решили мальчишские выдумки, но на завтра газеты напечатали, что на складе обнаружили труп. — Почему вы не обратились в полицию? — Было уже поздно. — И сейчас еще не поздно. — Для меня поздно. Да и для всех нас. — Почему? Полиция не поймет. Если он убил, защищаясь, поймет. Ник вам говорил, почему он выстрелил в того человека? Никогда. Она замолчала, глаза ее наполнились слезами. Куда девался револьвер? Наверное, Ник бросил его на складах. В газетах писали, что полиция не отыскала оружие, а Ник его домой не приносил, это точно. Наверное, револьвер подобрал какой-нибудь бродяга. Мои мысли снова вернулись к Рэнди Шепарду. Он околачивался тогда около складов и пуще всего боялся, как бы его не впутали в эту историю. «Не надо было им его отпускать», — подумал я. «Полмиллиона долларов — коварная сумма. За такие деньги любой воришка может стать убийцей».